50. Каждую ночь, пока Эмми и Грир двигались на север, Эмми снился Олгост. Иногда они были на карусели, иногда ехали в машине, проезжая через небольшие города, мимо зелени сельской местности, весной, видя вдали горы, скалистые вершины которых сверкали льдом. Этой ночью ей приснилось, что они в Орегоне на базе отдыха. Они сидели в главной комнате домика, на полу, Друг напротив друга, скрестив ноги по-турецки, а между ними на полу была игровая доска Монополии с поблёкшими разноцветными квадратиками и разложенными аккуратными стопками игровыми деньгами. Эми ходила небольшим клопочком Олгаст игрушечной машинкой. Олгаст бросил кубики из стакана и подвинул свою машинку на Сент-Чарльз-Плейс, где был один из шести шести отелей Эми. В комнате было тепло, топилась печь, за окном в бархатной темноте падал пушистый снег посреди холодной зимней ночи. "Бога ради", простонал он, отчитал банкноты. Его отчаяние было наигранным, он сам хотел проиграть. Сказал ей, что ей везёт, именно так. "Ты везучая, Эми". Их фигурки проходили круг за кругом, деньги переходили из рук в руки. Парк-плейс или Нoйс-авеню? Marvin Gardens, странное место под названием BO, стопка денег у меня росла, а у Ольги та стремилась к нулю. Она покупала железные дороги, мастерские, строила повсюду дома и отели. Сеть железных дорог позволила ей строить ещё больше. Её владения покрывали игровое поле. Главным для выигрыша было понять всю эту нехитрую математику. Мне кажется, мне придётся брать взаймы Признался Огаст. Попробуй пойти в банк, ответила Эми, ухмыляясь. Она выигрывала. Как только он возьмёт деньги в долг, игра быстро закончится, и ему останется лишь ждать. А потом они сядут на привычное место, на старом продавленном диване, натянуто одеяло до шеи и будут по очереди читать друг другу. Сегодня на очереди был роман Герберта Уэллса "Машина времени". Огаст кинул кубики на доску. Тройка и четвёрка. Он подвинул свою машинку вперёд и попал на квадратик налог на роскошь, на котором было изображено кольцо с бриллиантом. Только не это. Закатив глаза, он выплатил налог. Так хорошо быть с тобой здесь. Он посмотрел мимо неё в окно. Снаружи-то снег идёт. Интересно, давно уже? Мне кажется, снег уже давно идёт. Мне всегда нравился снег всегда вспоминал себя ребёнком когда снег идёт ощущение что рождество настаёт треснула полина в печи снег падал и падал засыпая дремучий лес настанет утро в белизне и тишине но нет в том месте где они оказались утро не настанет меня родители каждый год водили на представление рождественская песнь где бы мы ни жили они находили театр и водили меня туда Джейкаб Марли всегда меня пугал до ужаса. Он носит на себе цепи, скованные своей жизнью. Такая печальная история, но и прекрасная в то же время. Таких очень мало. Он на мгновение задумался. Иногда мне хочется просто вечно быть тут, рядом с тобой. Глупо, понимаю. Ничто не длится вечно. Некоторые может. Например, то, что нам нравится вспоминать. Да любовь, которую мы чувствуем к другим людям, то как я тебя люблю, сказала Олкаст и миквнула. Ты же знаешь, как я тебя люблю, сказал он, улыбаясь. Я тебе не говорила ещё. Говорить не надо. Я всегда знала это с самого начала. Нет, наверное, лучше было сказать. В его голосе было сожаление. Лучше, когда это сказано. Воцарилось молчание глубочайшее, как лес вокруг них, как снег, покрывающий этот лес. «Что-то с тобой стало иначе ими», сказал он, разглядывая ее. «Что-то изменилось». «Думаю, изменилось, да». С краев начала наползать темнота. Так происходило всегда, будто постепенно гасят огни сцены, пока не останутся лишь они двое. «Ну, как бы то ни было», сказал он, ухмыляясь, «мне нравится». Снова молчание. Ты сказала Картеру, как мне жаль. Он знает. Олгас смотрел мимо нее. Это то, за что я себя никогда не прощу. Я понял это сразу, лишь увидев его. Он любил ту женщину всем сердцем. Его взгляд упал на игровую доску Монополии. Похоже, у нас тут игра окончена. Даже не знаю, как тебе это удалось. В следующий раз обязательно отыграюсь. Не хочешь почитать? Они устроились на диване и укрылись шерстяным одеялом. На столе стояли кружки с горячим какао, появившись сами собой, как и всё остальное в этом месте. Олгас взял в руки книгу и принялся листать страницы, пока не нашёл нужную. Машина времени. Глава 7. Он прокашлялся и повернулся лицом к Эми. Моя отважная девочка, моя храбрая Эми, я правда люблю тебя. Ты знаешь, И я тебя люблю, ответила Эми, прижимаясь к нему. Так проходили бесконечные часы в мгновение ока, пока другое одеяло покрывало тьмы, не окутывало их.